Глава 6. Пересмотр маршрута. Я сбился со счета, сколько разрушенных миров мы посетили. Длительность гиперпрыжков порой составляла всего несколько часов. Бывало, одна вахтенная смена заступала в обычном пространстве, продолжала вахту во время прыжка и оканчивала после выхода из гипера. С каждым прыжком Мы все меньше надеялись обнаружить хоть что-то интересное. А потом сирена тревоги после очередного выхода из гипера изрядно меня встряхнула. Мы с Леной как раз обедали, когда дальний вышел в обычное пространство. Электроник, доклад, тут же потребовал я, вскакивая из-за стола одновременно с супругой. Мы появились в метеоритном потоке, в самом его центре, сообщил Искин. «Расчеты расчёты пока справляются, щиты прекратили просаживаться. Через 5-6 минут крейсер покинет опасную зону. К сожалению, пока мы находимся в этом потоке, сканирование ближайшего космоса затруднительно, очень сильные помехи. На мостике кипела работа. Михаил лично выводил корабль из опасного места, а мерцающая аватара ИИ выполняла роль штурмана. Ситуация была такой, что электроник задействовал практически все свои мощности. И все равно по обшивке крейсера изредка что-то стучало. Видимо, совсем мелкие метеориты прорывались сквозь защитное поле. Пять минут напряжённой работы наконец кончились. Дальний вырвался на простор, тут же начав сканировать космос. Обнаружено три источника сигналов, сообщил Искен, исследовав ближайшую часть космоса. Спутник дальней связи сообщает о повреждениях и просит наладить его функционал. Научно-исследовательский зонд запрашивает разрешение на передачу информации, а корабельный эскин транслирует сигнал о помощи. Ответный сигнал не принимает, скорее всего, находится в режиме экономии энергии. Курс на корабль. Отдал я приказ: "Подготовить экипаж корветы и ремонтную группу к ремонту спутника. Электроник, принимай пакет информации". До корабля оставалось еще 20 минут полета. Когда Искен разобрался с полученной от зонда информацией, а следом пояснил нам, что здесь произошло. Научно-исследовательское судно класса фрегат находилось в затяжном гиперпрыжке, когда по всей Федерации рас использовали оружие последнего шанса. Команда состояла из пяти разумных и одного андроида, созданного специально для миссии, возложенной на исследователей. Задание было долгосрочным, около полугода полета в один конец и четыре года самой работы без возможности с кем-либо связаться. Работа была завершена в срок, и фрегат отправился назад. Вновь долгий и затяжной прыжок. А затем шок от того, что встретила научников. Вместо опорной базы осколки планеты. Следующий прыжок и вновь уничтоженные миры. Полное отсутствие информации о произошедшем. Без возможности с кем-либо связаться. И заряд реактора, оставшийся лишь на один пробой гиперпространства. Капитан корабля принял решение прыгнуть к одному из центральных миров, где наверняка все сохранилось. Это решение оказалось роковым для экипажа, ведь покинуть данную систему они уже не могли. Звезда, вблизи которой вышел фрегат, оказалась желтого спектра. От трёх населённых и пяти необитаемых планет больше не существовало. Расположенные слишком близко, после разрушения они образовали кольцо вокруг местного солнца. В него мы и влетели, едва выйдя из гиперпрыжка. Команда прожила долгую жизнь на борту фрегата. Благодаря капсулам анабиоза продлив свое существование на пару сотен земных лет. Но за все это время больше никто не посетил систему. А повреждённый спутник дальней связи так и не удалось починить. В итоге после смерти экипажа на борту осталось лишь два эскина, которые благодаря андроиду смогли обойти ограничения и сохранить разум до наших дней. Они-то и смогли настроить зонт на прием информации на случай, если с кораблем что-то случится. Последний пакет информации зонт принял около тысячи лет назад. Закончил свой пересказ электроник. Видимо, оборудование фрегата постепенно выходило из строя. Скорее всего, и корабля находится в критическом состоянии, или андроид погиб, раз фрегат не смог приблизиться к зонду и подключиться к нему напрямую. Корвет с ремонтной бригадой добрался до спутника на пять минут быстрее, чем Мейк застывшему в космосе кораблю. Выглядел фрегат как копия крейсера, уменьшенная вдвое. Место носового орудия у него занимала лазерная пушка предназначенная скорее для работ по добыче руды, но не для самозащиты. По левому борту располагались неизвестные электронику, навесное оборудование и системы. Запросы нашего эскина так и остались без ответа, а сканирование корабля показало, что на нем деактивированы практически все системы. Приготовить штурмовую группу, вновь отдал я приказ. Эмбата, что говорит твоя интуиция? Я не чувствую здесь угрозы, командир отозвался наш штатный сенс Воинам ничего не угрожает В таком случае даю добро на высадку десанта и обследование фрегата распорядился я Электроник нам пригодится оборудование что находится на этом судне Оно явно непростое Нужно получить данные от иски на корабля Возможно тогда я смогу ответить на этот вопрос Входить пришлось через аварийный шлюз предварительно вырезав его Нам, наблюдая с мостика через смотровой экран, было интересно следить за работой штурмовой группы. А вот сами бойцы глухо матерились, срезая броню. Наконец люк удалось сорвать со своего места, и в космос жидким облаком выплеснуло воздух. "Входим!" наконец отдал приказ командир группы, дождавшись, когда давление внутри выровняется, и штурмовики скользнули внутрь корабля, освещая фонарями его внутренности. Фрегат был в столь плохом состоянии, что его системы никак не отреагировали на разгерметизацию. Даже аварийное освещение центрального прохода не работало. Адмирал обнаружено тело андроида, сообщил командир группы спустя пять минут. Робот лежал в обучающем кресле, покрытый слоем пыли. Системы очистки фрегата давно уже перестали выполнять свою работу. Проведя сканером над человекоподобным роботом, командир доложил: Источники питания мертвы или отсутствуют. Выработан ресурс. Дал пояснение электроник. Элементы питания не рассчитаны на столь долгий срок службы. Тело непременно нужно исследовать. Лейтенант, попробуйте реанимировать бортовой ИИ и скачайте базу данных фрегата. Начал я раздавать команды. Затем берите андроида и возвращайтесь на крейсер. Дальше будут работать техники. На дальнем закипела работа. Скорвета сообщили, что спутник можно восстановить, и я отдал ремонтникам приказ действовать. Электроник приступил к изучению полученной базы данных, а Пётр, в глазах которого появился нездоровый блеск, утащил тело андроида в свою лабораторию. Я, решив не лезть ко всем с расспросами, хоть мне и было любопытно, стал наблюдать за работой техников, быстро снимающих с обшивки фрегата одно устройство за другим. Адмирал Это была научная экспедиция, изучавшая некий феномен возле одной из черных дыр. Наконец начал доклад ИИ крейсера. Информация полученная из базы данных, частично засекречена, но и та, что в свободном доступе, для нас не будет иметь пользы, разве что в далекой перспективе. Через три часа непрерывных работ ремонтники сообщили о восстановлении всех функций спутника, и я тут же приказал наладить связь с Землей. Нас весь вышел капитан защитника, очень обрадовавшийся, что мы нашли способ сообщить о себе и наших успехах. То, что мы за все время встречали лишь разрушенные планеты, его огорчило, зато полученные от капитана новости были для нас как бальзам на душу. Бахтерев вовсю наводил шорох по окраинам мирам альянса, ломая все планы первых игроков. Не вступая в открытый бой, он нападал на конвои, расстреливая их издали, Уничтожал одиночные военные корабли и скрывался до того, как в системе появлялся вражеский флот. В общем, вел полноценную диверсионную войну, задействовав для эффективности корветы-невидимки. Игра в кошки-мышки продолжалась уже больше месяца, и враг до сих пор не смог хотя бы прижать супер-дредноут, хотя в последние дни стал гораздо реже попадаться в ловушки. Мариец благополучно покинул верфь И в данный момент уже держал курс на Землю, как и крейсер «Бесстрашный». Совместными усилиями они выгребли под все, что можно было забрать со станции баз погибшей Федерации. И сейчас все это добро приближалось к голубой планете, чтобы превратить ее в неприступную крепость. На самой Земле в это время не обошлось без изменений в лучшую сторону. Правители наиболее развитых государств Сполна оценив то, что могло случиться с их домом, провели ряд саммитов, на которых пришли к решению сформировать единое правительство земли. Мы старательно не вмешивались в их решения, держась как бы особняком, но на самом деле влияние флота и иноземных сил, никак не подчиняющихся ни одному государству, представляющих правительственные аппараты с крайне невыгодной стороны, оказывалось сильнейшее воздействие на любые решения официальных властей. В общем, земля менялась. Не сказать, что в лучшую сторону, во всяком случае сейчас это было не столь явно, но военные действия повсеместно прекратились, если не полностью, то потеряли всю свою масштабность. В этом очень сильно помогли оставшиеся дроны-ретрансляторы. Непрестанно ведущие наблюдения за поверхностью планеты, и мгновенно реагирующие на запуски ракет или иные серьезные боевые действия. Ракеты сбивались, боевая техника уничтожалась вместе с экипажем, а следом из защитника пускал по всем средствам массовой информации смонтированный ролик, в котором показывались сами попытки начать боевые действия, а следом адмирал Басов предупреждал что любые попытки развязать войну будут жестко пресекаться. Это хоть и вызывало ярость и угрозы со стороны пострадавших, все же останавливало их хотя бы на время. Сеанс связи мы планировали провести через месяц, но благодаря найденному спутнику решили перенести его еще на 30 дней. Причина оказалась проста. Спутник дальней связи снабдил нас парой десятков так называемых адресов с которыми мы смогли связаться. Электроник тут же отработал их, выдав неутешительный результат. Все адреса неактивны. Отсеялось еще с десяток возможных точек, через которые был проложен наш маршрут. Словно намекая: "Летите сразу по таинственным координатам, не отвлекаясь на другое". Адмирал. Старший борт-инженер провёл диагностику андроида и просит тебя посмотреть на результат. Обратился ко мне Искин, когда мы ушли в очередной, на этот раз затяжной гиперпрыжок. Ничего важного по плану у меня не было, поэтому я с радостью отправился в научную лабораторию, не расспрашивая электроника, что же там разузнал старый друг. «Федь, это просто бомба. Едва я зашел в отсек товарища, на меня обрушился поток слов. Обычно молчаливого сегодня Петра буквально прорвало. Ты представляешь, В такой носитель можно установить любой скин до четвертого поколения включительно. Питание четыре энергоячейки, такие установлены в мехботах десантников, хватит на десять лет автономной работы. По сути, если вовремя заменять износившиеся узлы и подзаряжать батареи, такой андроид может жить вечно. И, вопросительно протянул я. Это идеальный помощник дружище. Похоже, Петра посетила очередная гениальная идея. Представь штурмовую группу, имеющую в составе такого бойца. Он может дать точный анализ любой ситуации сразу на месте. Представляешь, насколько повысится эффективность групп? Пётр, ты не забыл, что мы не имеем возможности производить скины. Решил я осадить старшего борт-инженера. Любой и для нас на вес золота. А ты предлагаешь разбавить имя отделения космодесантников? если такое и будет возможно, то не в ближайшей перспективе. Но именно этого андроида доведи до ума, чтобы был в работоспособном состоянии. Что с эскином, который в него установлен? Спекся, хмуро произнес борт-инженер. С ума сошел, как и и скин фрегата? Значит, просто восстанови по максимуму тело андроида и смени аккумуляторы. Пусть будет в исправном состоянии, а пригодится или нет, время покажет. А нашего Кулибина я направился на мостик. Пора было обсудить с экипажем наши дальнейшие действия. Старые планы больше не годились. По пути приказал электронику позвать на совещание Роуалана и Эмбату. Их способности будут не лишними в предстоящей беседе. Адмирал на мостике. Прозвучала стандартная команда, едва я вошел в рубку управления. Вольно. Сейчас подойдут наши сенсы. И мы приступим к обсуждению наших дальнейших планов. Совещание прошло быстро. Все были в курсе событий и в подавляющем большинстве мыслили схожим образом. Единственное, что напрягало это смутная, неясная тревога, которую испытывал не только Эмбата, но и Руола начала ее ощущать. Такое ощущение, словно впереди нас ждут враги, пыталась объяснить свои предчувствия старший бор стрелок Вернее, некая враждебная сила, несущая всем нам угрозу. Это не враг, дополнил ощущение Руалан наш Нашмаугли. Ему до нас дела нет. Мы словно жук, на которого вскоре может наступить слон, а может и не наступить, или же наступит, но не раздавит. Значит, летим дальше до конечной цели. подвел я итог совещания, выслушав чернокожего парня. Эмбата за последний год из мелкого, шустрого подростка Превратился в настоящего мужчину. Кости обросли мышцами, а взгляд из затравленного стал пронзительным и колючим. Настоящий боец. Вероятность встречи потомков Федерации в данный момент составляет около 3%. Дополнил меня Искин. И если в следующих двух мирах мы никого не обнаружим, вероятность уменьшится до 1%. Значит, посещаем эти два мира. Если впустую, Дальше держим курс по секретным координатам. Я осмотрел собравшихся. Если там не задержимся, обратно проложим курс по окраине Федерации. Может, там еще что-нибудь сохранилось. Оставшиеся два мира не смогли нас порадовать. Разрушенные планеты, сошедшие с орбит звезды и больше ничего. День, когда штурман рассчитал прямой прокол до главной цели, весь экипаж встретил с радостью. До конечной цели оставалось всего 10 дней. Альянс, один из окраенных миров, планета одного из первых игроков. Это когда-нибудь закончится? Сидевший перед огромным монитором Разумный выглядел уставшим. Красные от полопавшихся капилляров глаза, чуть трясущиеся руки, он явно был на грани срыва. Адмирал, я когда-нибудь услышу от вас хорошие новости. Уважаемый Русс, прорычал в ответ адмирал, эмоции которого хорошо выражались в ощетинившихся лицевых пластинах. Ваш совет постоянно дает противоречивые указания. Из-за этого случаются накладки, и наше взаимодействие с флотами союзников становится или неэффективным, или вообще бессмысленным. Ах, то есть это я виноват, что за последние два месяца ты потерял четыре крейсера и один десантный корабль. Вместе с десантом покарай тебя, проклятый. Погиб мой племянник, очень перспективный юноша. У меня были на него большие планы, и ты обвиняешь во всем меня. Я сразу предупреждал, что потери неизбежны. Адмирал тоже перестал сдерживать эмоции. В отличие от хозяина, он ценил своих бойцов. И заботился о каждом корабле, словно тот был его собственностью. Более того, идея атаковать окраинные миры малыми флотами откровенно дурацкая. Как будто ты не знаешь, что стоит нам собрать в одном месте слишком большие силы, как нашими делами тут же заинтересуется совет. Это не дикие миры, до которых никому нет дела. Я предлагал уничтожить один из окраинных миров, а затем показать остальным, что их ожидает в случае непослушания. Даже если будут свидетели, вряд ли они об этом кому-то расскажут. Адмирал, ты о происходящем в альянсе и сотой доли не знаешь, так что захлопни свою клыкастую пасть и отправляйся к указанному миру. Первый игрок окончательно рассвирепел. Или ты хочешь подать в отставку? Флот отправляется по указанным координатам немедленно, глухо прорычал флотоводец. Уходить в отставку для него было равносильно смерти. Адмирал знал слишком много, чтобы его оставили в покое. Через две недели возле одного из окраинных миров из гиперпространства вышли шесть кораблей: Два линкора, три крейсера и один большой десантный корабль. Такими силами можно было в течение нескольких дней покорить любую из окраинных планет. Но не ту, возле которой появился флот первого игрока Руза. Корабли еще не успели построиться в походный ордер, как по ним был нанесен первый удар. Один из крейсеров тут же вспух огненным шаром, а на остальных кораблях взвыли системы тревоги. Перестроение в оборонительную позицию заняло несколько минут. Во время которых был потерян еще один крейсер, щиты которого схлопнулись после первого же попадания. Когда же сканеры нащупали противника, адмирал глухо зарычал. Враг, имеющий столь дальнобойное орудие, был для них крайне неудобным противником. «Отдайте приказ по всем кораблям. Выполняем маневр уклонения и уходим в гиперпрыжок. Этот бой мы уже проиграли.